Ходит человек оборванный, обгорелый и поет арию Еленского. Подходит один из колхозников к нам и спрашивает, что случилось. Моргунов, не моргнув глазом, отвечает, вы что, не видите, что ли? Иван Семенович Козловский, у него дача сгорела сегодня утром. Вот он и того. Сейчас из Москвы машина приедет, заберет. А у Козловского действительно дача была в Снегирях, где мы снимались. Как же так, говорят, такая дача изгорела. сгорела. Колхозники расстроились. Чего его жалеть-то? — ответил Моргунов. Артист богатый, денег, небось, накопил, новую построит, и крикнул Вицыну. — Иван Семенович, вы попойте там еще, походите. Вицын же, ничего не понимая, отвечал. — Хорошо, попою, и продолжал петь. Колхозники пришли в ужас. Посмотрели на нас еще раз и быстро пошли к даче Козловского. Правда, обратно они не вернулись. Так, с шутками в ожидании солнца, со спорами о новых трюках, незаметно прошло лето. В финале съемок долго не удавалось снять наш последний проход с тележкой. Целый день ждали солнца. К концу съемочного дня оно ненадолго появилось. Ровно настолько, чтобы дать нам возможность снять короткий последний план. Только Гайдай скомандовал стоп. Только осветители начали свертывать кабель, как вдруг небо потемнело, и крупными хлопьями повалил снег. Все вокруг нас побелело. Трава, дорога, деревья, а снег все шел и шел. Мы, зачарованные, смотрели на побелевший лес. Вдруг Гайдай, схвативший за голову, воскликнул «Боже мой!» «Вот же, придумал отличный финал!» Представляете, балбес сидит в тачке, и у него в зубах палка, так же, как у собаки динамит. Но снять этого мы уже не могли. Съемки закончились по плану, и теперь требовалось как можно скорее смонтировать картину, сдать ее руководству студии. Наступила зима. Я продолжал работать в цирке и время от времени звонил Гайдаю в монтажную. — Режу, — говорил он, — режу. Так жалко иногда до слез, но все-таки режу. Вырезал уже эпизод со стадом, я ахал. Как же так, прекрасная сцена, ее вырезают. Но режиссер вырезал еще и сцену, где мы прыгаем мимо корзины с яйцами. Гайдай понимал, фильм должен смотреться на одном дыхании. Картина получилась короткой, 9 минут 40 секунд, поэтому ее отлично смотрят и воспринимают. Фильм приобрели все страны, только Япония почему-то отказалась. После выхода «Пса Барбоса» на экраны Леонид Гайдай стал признанным комедийным режиссером. Прошло несколько лет. Гастролируя в одной из зарубежных стран, мы попали на прием в советское посольство, и после приема посол, взяв меня за руку, привел к себе в кабинет. «Сейчас что-то покажу», — сказал он. Открыл сейф и вытащил оттуда коробку с пленкой. «Я решил, что мне покажут особо интересную хронику. Это ваш пес Барбос», — говорит посол. «Держу его в сейфе, чтобы подольше сохранился. По праздникам мы смотрим его всем посольством. А главные пса Барбоса мы показываем иностранцам перед началом деловых переговоров. Они их охотят, и после этого с ними легче договориться». Вот сами посмеемся. На съемках одного военного фильма были заняты воинские части. Поначалу солдаты принимали артистов, играющих роли генералов и маршалов за настоящих. Когда генералы проходили мимо, солдаты вставали по команде смирно, приветствовали их. Но потом к артистам привыкли, свободно с ними говорили, вместе курили. Однажды на съемку приехал консультант фильма Настоящий генерал. Он подошел к группе солдат, сидящих на бревнышке. — Почему не приветствуете? — возмутился генерал. Солдаты засмеялись, один достал папироску из кармана и говорит. — Ладно, не смешите. Дайте лучше спичечку. Прикурить. Из тетрадки в клеточку. Март 1959 года. На Мосфильме решили организовать объединение комедийных фильмов под руководством режиссера Ивана Александровича Пырьева. Одно из первых произведений объединения «Киносборник совершенно серьезно», в который и вошел наш «Пес Барбос». Время от времени на студии собирали драматургов, режиссеров, актеров, композиторов, словом, всех, кого привлекала комедия. Каждый рассказывал смешные истории, которые, на его взгляд, могли бы стать сюжетами для комедийных фильмов, Запомнился мне сюжет Никиты Богословского «Охота на оленя». Лес. Идет, крадучись, человек с ружьем, притаился за кустами. Раздвигает кусты, видит, стоит чья-то «Волга». Человек подходит к машине и, быстро отвинтив с радиатора металлического оленя, убегает.